«Физически он здоров, как бык?» Доктор Майк смотрел на Дэна через стол в своем маленьком кабинете. Деклан позвонил в клинику заранее, чтобы, приехав в Балиану, они могли отправиться прямо к доктору. Доктор Майк принял Шона, объявил его совершенно невредимым, и теперь Шон снова сидел в машине, а Дэн разговаривал с доктором. «Психологически?» — продолжал он. «Кто может сказать наверняка?» Но я думаю, здорово, что он заводит новых друзей. Это очень хороший знак. Даже если эти друзья тащат его смотреть старые могилы с костями?» Дэн рассказал доктору Майку о происшествии в не. Он до сих пор был очень расстроен. «А разве вы не полезли бы туда в их возрасте?» «Я бы точно полез», — доктор улыбался. «Но он так перепугался!» но не отступил!» Так, Дэн? Он все еще хочет дружить с Грейси? Он не сдается? Да, но... Дэн посмотрел доктору в глаза и, наконец, задал вопрос, который ему совсем не хотелось задавать. В этом-то и дело. Видите ли, я сказал, что он проводит немало времени с Грейси? На самом деле они стали почти неразлучны. В чем проблема? Не знаю. Об этом я и хотел спросить. Дэн тщательно подбирал слова. Грейси вроде бы хороший ребенок. Грейси чудесный ребенок. Я знаю. Но она ведь проводит много времени со своими бабушкой и дедушкой в отеле. Мне только хотелось бы знать. Что? Дэн сделал паузу, пытаясь подобрать нужные слова. Доктор Майк, моему мальчику пришлось пережить тяжелую травму. Мне важно знать, что он не. В общем, мне важно знать, что вокруг него хорошие, надежные люди. Вы понимаете? Его рука нервно лохматила волосы. Может быть, я неправильно объясняю, но этот инцидент меня до чертиков напугал. Доктор Майк кивает. Я понимаю ваше беспокойство как родителя, Дэн, правда, понимаю. Однако я не знаю, кто мог бы стать для травмированного ребенка другом лучше, чем Грейси Мелли. Нет никого более надежного и разумного. Честно говоря, я бы даже сказал, что она мудра не по годам. Кроме того, Балиана маленькая деревня. Здесь все всех знают и приглядывают друг за другом. Особенно за детьми. Я не думаю, что вам нужно об этом так беспокоиться. Похоже, выбора Дэну не оставили. Он поблагодарил доктора Майка, а тот заверил, что готов принять Шона 24 часа в сутки, если возникнут какие-либо опасения. Я серьезно, Дэн. Звоните в любое время дня и ночи. Просто звоните, не задумываясь. Вернувшись домой, Дэн отправил Шона полежать в его комнату. Он знал, что Шон не заснёт, но нужно было поговорить с доктором Шрайвер. Он позвонил по скайпу и с нетерпением ждал ответа. Наконец она появилась на экране ноутбука. «Ты не можешь оберегать его от всего на свете, Дэн?» Сказала она, внимательно выслушав всю историю о Дэри не. «Я понимаю, тебе этого хотелось бы, что в твоём случае вполне объяснимо. Но дети на самом деле гораздо сильнее, чем нам кажется. Но он был сильно напуган. Я поняла. Но он выздоравливает, Дэн. Он становится сильнее. И ты говоришь, он сам пошел в воду? Да. Заплыл так далеко, что я подумала, а вдруг он решил не возвращаться. И едва сам не поплыл за ним. Ну, слава богу, что ты этого не сделал. Это грандиозно, Дэн. Доктор Шрайвер улыбнулась. «Сколько времени прошло?» «Почти пятнадцать месяцев, да?» Дэн кивнул. «Это хорошо, Дэн. Все идет хорошо, правда. Просто продолжай делать то, что делаешь. Позволь шону двигаться в своем темпе. Если кажется, что он в порядке, то, вероятно, так оно и есть». Это было трудное испытание, и он справился с ним, несмотря на то, что его застигли врасплох. «У него все хорошо, Дэн. У тебя замечательный ребенок. Не стоит его недооценивать. Это худшее, что ты мог бы сделать. Именно сейчас ему нужно знать, что вы все верите в него и в то, что он сможет преодолеть травму». «Ну, раз ты так считаешь...» «В таких случаях нет четких правил, Дэн. Это самое сложное для родителей. Но судя по тому, что ты мне сказал, Шон справляется очень хорошо. Я знаю, что уже повторяюсь, но просто продолжай делать то, что делаешь. Если бы у меня возникло малейшее беспокойство, я бы немедленно сказала».